Глава, 27. Тереза Холт. 16 сентября, 20.15. Вечеринка в честь месяца со дня рождения моей племянницы Томи Холт оказалась масштабнее, чем я ожидала. Но по итогу меня это не смутило. Напротив, подобная шумиха отлично отвлекла меня от мысли о Крайтоне и его улыбчивой жене. Прошло уже более суток с момента нашей встречи. А я всё никак не могла отвлечь себя от мыслей об этой парочке, их детях и их заоблачных планах на гостевой дом. Они вправду настолько счастливы, насколько мне это показалось со стороны. Патчерица Байрона называет его папой? Берк никогда не назовёт его папой. Мысли о Берке вернули меня к реальности. Он вместе с остальными детьми резвился в надувном замке на улице, пока я изредка поглядывала в его направлении из окна огромной гостиной переполненный едой, напитками и довольными взрослыми. Среди приглашенных Гриром и Грацией людей почти все были мне знакомы. Помимо молодого семейства Холт в лице двух родителей и трёх детей, младшая из которых являлась виновницей торжества, здесь были наши родители Астрид с Маршалом, младшая сестра Грации с округлившимся животом и своим бойфрендом, обещающим в декабре стать её мужем и официальным отцом своего ребёнка. «Ещё одиннадцать пар соседей и куча детей, в возрасте от десяти лет и младше». Грир устраивал пышную вечеринку в честь месяца со дня рождения каждого своего ребёнка. Так что подобным составом мы, словно по традиции, собирались один раз в два года. Мой брат с самого начала своей карьеры много зарабатывал, но последние пять лет он буквально был на коне. Так что ради ему грация хоть пятерых детей — Уверена, он бы и тогда даже не заметил особенной утечки средств из своего кармана на богатое содержание своей многодетной семьи. Хотя мой отец до выхода на пенсию тоже был бизнес-аналитиком и в своё время зарабатывал тоже немало. Всё же такого уровня финансовой независимости, какого достиг Грир, он не познал. Что же касается Грации, которая сейчас тискала Кэмерон и Доминика, своих старших детей, отдав Томми в руки своей младшей сестры, Её я бы тоже не назвала совсем уж обычной женщиной. Грация всего на год старше меня, но она уже успела стать не только женой успешного мужчины, но и многодетной матерью. Эта блондинка с четвёртым размером груди, пышными глянцевыми локонами до локтей, длинными ногами и широкими бёдрами относилась к тому типу женщин, которым всё к лицу. После рождения третьего ребёнка она поправилась на 7 килограмм. Но даже лишние цифры в весе красили её. В отдельности её бюст, красноречиво подчёркнутый выгодно подобранным декольте. Я давно заметила, что этой молодой женщине подходит много из того, что не подошло бы иной земной женщине. И она сама подходила многому из того, что не подходило многим. Так она каким-то невообразимым образом максимально гармонично подходила к Гриру. Хотя она была красоткой из Малибу, в то время как мой брат был, пусть и брутальным, но карликом из Руара. В момент, когда эти двое встретились, у Грации не было бойфренда, но за ней ухаживал более богатый мужчина, нежели Грир. Тот мужчина был старше моего брата на 15 лет. Казалось бы, исход очевиден. По закону жанра, пышногрудая блондинка с длинными ногами выберет уже состоявшегося богача. Но нет. Грация совершенно неожиданно втрескалась в не особенно богатого парня ростом в 140 сантиметров. Уже спустя год отношений она согласилась выйти за Грира замуж, после чего спустя ещё год родила от него первого ребёнка, затем второго и третьего с разрывом в два года, даже не опасаясь возможных физиологических проблем у своих будущих детей, вероятность которых возникла из-за карликовости выбранного ей мужчины. Именно после вступления в отношения с Грацией Грир достиг неопровержимого успеха в своём деле. Похоже, эта женщина и рождённые ею от него дети его всерьёз окрыляют. Нет, Грацию никак нельзя назвать прозаичной женщиной, на которую она на все сто процентов походит на первый взгляд. В ней есть нечто такое особенное, практически неуловимое. То, что заставило её выбрать Грира и нарожать от него детей. Хотя, возможно, её особенность заключается не в том, что она смогла выстроить идеалистические отношения с Гриром а в том, что их отношения — лишь случайное стечение обстоятельств, которое и сделало её особенной. До сих пор я эту женщину так до конца и не поняла. Для меня она вроде Барби с уникальной сердцевиной, выпущенной в единственном экземпляре и по счастливому случаю или благодаря самой судьбе доставшаяся именно моему брату. «Чтобы ты знала, я не в восторге от котят», вырвала меня из мысли о светящейся счастьем в этот день грации незаметно подкравшийся ко мне сзади Грир. «Я знаю», — в ответ поджала губы я, принимая из рук брата бокал с шампанским и наблюдая за тем, как он украдкой вливает в себя содержимое похожего бокала. «Зато Грация в восторге», — решила вслух подчеркнуть этот весомый фактор я. «И это главное», — удовлетворенно, словно произнеся лаконичный тост, подытожил Грир, после чего залпом влил в себя оставшееся в своём бокале шампанское. Я думала, что ты все три беременности и все периоды кормления грудью своей жены и с солидарности к её тяготам тоже находишься в завязке. Я многозначительно посмотрела на опустевший бокал в руках счастливого отца семейства. Так оно и есть. Поспешно отвернувшись и отыскав взглядом свою жену в толпе других молодых мамочек, Грир, не глядя на меня, ткнул своим бокалом в мою сторону и едва не врезался им в мой живот. «Это выпило ты», Я приняла из его рук пустой бокал, при этом в другой руке, держа похожий, только полный. Увидев меня одновременно с двумя бокалами, люди подумают, что я слишком много себе позволяю, как для матери-одиночки. С иронией заметила я. «Тереза, очнись. Только потому, что ты мать-одиночка, ты можешь позволить себе едва ли не всё. Посмотри на меня. Я в браке, я в втихаря пью шампанское. И потом мы оба прекрасно знаем» что тебе откровенно плевать на чьи-либо пересуды, звучащие у тебя за спиной. Грир слишком хорошо меня знал. Мне действительно было плевать. Как прошёл твой первый месяц после родов? Помнишь, что было после рождения на Доминики? Я уверенно кивнула в ответ на вопрос своего собеседника, потому как прекрасно помнила, что после рождения Кэмерон Грация на протяжении года страдала от серьёзной послеродовой депрессии, а после рождения Доминики целых полгода не подпускала к себе Грира, вернув секс в их семейную жизнь только после того, как сбросила свой вес до отметки, с которой входила в свою вторую беременность. «Ты не поверишь, но в этот раз признаков депрессии не наблюдается», задумчивым тоном продолжил брат, раскачиваясь с пятки на носок и втихаря поглядывая в сторону своей улыбающейся жены. «За прошедший месяц?» Она только один раз сорвалась на слёзы. Всё же остальное время с её лица не сползает блаженная улыбка. Она даже во сне улыбается. Если честно, это меня немного пугает. Может быть, у неё нервный срыв? В конце концов, она столько не улыбалась даже в период наших отношений до появления детей. Я вообще до сих пор не подозревал, что здоровый человек, способен на протяжении столь длительного времени улыбаться и так часто срываться на громкий смех. На этой почве я стал всерьёз задаваться вопросом. Может быть, у неё нечто вроде послеродового шока? Я бросила взгляд в сторону Грации, которая в этот момент как раз громко засмеялась с чьей-то шутки. С такой улыбкой на лице она выглядела неприлично ослепительно, как для молодой мамочки, всего лишь месяц назад разродившейся третьим по счёту ребёнком. «Может быть, она просто счастлива?» — предположила я. «Надеюсь». Всё тем же задумчивым тоном отозвался брат. «А что с няней? Вы все же думаете впустить в свой дом постороннюю женщину? Ты ведь знаешь, что мы с Грацией в этом вопросе консервативны, и оба считаем, что своих детей должны воспитывать только родители. Ну, или родители родителей». Насколько мне известно, родители Грации потягивают коктейли на пляжах Малибу в компании своих новых вторых половинок. Едва ли они согласятся на присмотр за тремя внуками. С подозрением покосилась на брата я. «Я о том же». «Ты серьёзно?» — мгновенно прищурилась я. «И как наши родители отреагировали на твоё предложение? Не знаю почему, но я напряглась от возникновения этого вопроса. Мне хотелось и одновременно не хотелось, чтобы родители вдруг снова очутились рядом со мной, в одном городе. Я искренне любила их. Если бы не их поддержка, я бы не свела концы с концами в первые годы после рождения Берека». Но, тем не менее, я слишком долго находилась с ними рядом. На протяжении целых пяти лет я почти каждый день проводила в их компании. Только после свершившегося переезда в Руар я осознала, что на самом деле подобная близость с родителями меня немного душила. Да, у нас замечательные отношения, и я их люблю не меньше, чем они меня. Да, без их прямой помощи мне стало немного сложнее, но одновременно мне стало свободнее а я немного ценю так же высоко, как свободу». «Они согласились», — выдал однозначный ответ Грир. «Мы продадим их дом в Куайт-Уирлпул и купим домик поменьше в Руаре. И у тебя уже есть и покупатели, и приемлемый вариант для покупки?» «Я слишком хорошо знала своего брата. Он был асом планирования. Покупатели, бездетная пара, средних лет с котом и собакой, готовы оплатить всю стоимость дома до конца ноября». «На соседней от нас улице продаётся дом в 90 квадратных метров. С покупателями в Руаре сейчас туго, так что, думаю, в итоге его купим именно мы». «Значит, всё решено?» Буквально час назад с отцом это обсудил. Он согласен. «А как же мать?» Она предвкушает свои будни в обществе внуков. Да и по Бераку она откровенно сильно скучает. Так что она тоже рада перебраться поближе к нам. От родительской темы меня отвлёк неожиданный момент. К Грации подошли две женщины, обе шатенки, в лицах которых я рассмотрела знакомые, но тем не менее малоузнаваемые черты. «Это кто?» — округлила глаза я, уже догадываясь, какой ответ получу на свой вопрос. Только не говори, что не узнала. Та, что справа, с двухлетним мальчиком на руках и животом на пятом месяце беременности, Джован Шейн, жена брата Рины, сглотнула нервный ком я. Я ведь не видела старшего брата своей лучшей подруги с тех пор, как Рину убили. Хотя и слышала о том, что пару лет назад он женился и обзавелся сыном. Правда, о второй беременности его жены я до сих пор ничего не знала. До сих пор Джованну Шейн я видела лишь на фотографиях в социальной сети. Шатанка среднего роста, немного пышного, но не слишком плотного телосложения. С милым вздёрнутым носиком и как будто затуманенным взглядом придающим ей особый шарм. Но миссис Шейн не была откровенной красоткой. И тем не менее, она была весьма симпатичной молодой женщиной, младше меня на год. «Вторая?» — Грир кивнул в сторону более высокой шатенки. «Клаудио Хогарт». «Хогарт?» «Мои мышцы мгновенно напряглись, стоило мне только услышать фамилию последнего бойфренда Рины, того самого, с которым она планировала съехаться» после чего я должна была заехать в её съёмную квартиру. Ах, да, ты ведь не в курсе. Раймонд Хогарт женился в прошлом году. В прошлом месяце у них родилась дочь, на неделю позже Томми. Первый месяц они праздновать не планируют, но мы заранее приглашены на первый день рождения Руты. Думаю, мы теперь будем дружить семьями. Живём рядом, дети-ровесники. Кстати, ты знала, что Грейм и Раймунд полгода назад открыли в Руаре детскую стоматологию? «Я не знала», — ошарашенно отозвалась я. «О том, что брат Рины и её последний парень были близки, я знала, так как они оба закончили один университет. И хотя Раймонд был старше Грэма на четыре года, они в своё время учились на одном курсе. Именно Грэм познакомил Рину с Раймондом. Значит, после смерти Рины они сблизились ещё сильнее? Они обрели жён, подружили их между собой» практически одновременно начали обзаводиться потомством. Рина наверняка была бы счастлива узнать о том, что самые дорогие ей мужчины нашли в себе силы жить после её внезапного ухода из их жизней. Неожиданно я вдруг задумалась над тем, что бы Рина почувствовала, увидев меня сейчас. В отличие от Грира, не прекратившего общения с её братом и бойфрендом, с первым его дружба тянулась с детства, со вторым началась после потери Рины. Я отстранилась от её семьи. И я не смогла обрести счастье в личной жизни, как это смогли сделать её брат и бойфренд. Что бы она сказала, узнав, что даже дружбу с Пенелопой и Оливией я не чувствую такой, какой я её чувствовала с ней, непреложной. Наверное, она бы решила, что я фальсифицирую важные части своей личной жизни. Отношения с мужчинами, дружбу с женщинами, взгляды на своё будущее. Всё как будто бы настоящее но всё не ради, а из-за. С обоими бывшими после Байрона Крайтона мужчинами я была не ради любви, а из-за её отсутствия. С Пенелопой и Оливией я завела отношения не ради желания дружить, а из-за необходимости не выпадать из социума, пусть только ради Берека. Что же касается взглядов на будущее, планирую только праздники. Что подарить Береку на день рождения или Рождество, И какой суммой я могу оперировать при выборе подарка? Стоит ли начать откладывать деньги на путешествие в Европу, о котором я всегда мечтала, и которая, по моим подсчётам, всё-таки может случиться в моей жизни через 5-7 лет, если я начну накапливать средства прямо сейчас? Как спланировать рождественские каникулы так, чтобы во время них уделить Бераку больше внимания, нежели своим проектам, которых зимой всегда больше? Ни одного плана только на себя и только о себе. Кто я через пять-десять лет? Что я из себя хотела бы представлять после границы в тридцать лет? Смогу ли я когда-нибудь полюбить кого-нибудь сильнее, чем сейчас ненавижу свои воспоминания о Крайтоне? Ни одного намёка на мечты, планы, и тем более ни одного намёка на ответы. Так значит, у тебя проект с Байроном Крайтоном? Вдруг вырвал меня из тягостных размышлений Грир. Ты ведь в курсе, что он глава Козинос? Богатый до неприличия канадский мебельный магнат, начавший покорять пространство Соединённых Штатов. Может быть, найдёшь способ свести меня с ним? На подобном сотрудничестве я мог бы разбогатеть. Крайтон — напыщенный индюк. Я не буду вас знакомить. Воу, чего так категорично? Ты обычно не категорично Подозрительно это. Ты и без этого знакомства более чем обеспечен. И всё же Крайтон не просто рыба. Он кит, словив которого я смог бы выйти на новый уровень. Брат покосился на меня оценивающим взглядом. Но в этот момент к нам подошла мама. Для своих 60 лет мама выглядела весьма хорошо. У неё была поздняя седина, так что 70% её волос, подстриженных под каскад длиной до плеч, всё ещё были тёмными. С возрастом она стала заметно ниже. Очками она обзавелась только в прошлом году. В остальном же её старение протекало медленно, что могло бы радовать нас всех сильнее, если бы не её вдруг зашалившие два года назад здоровье. Мои родители состоятельные пенсионеры. Несмотря на то, что после замужества мама навсегда ушла из медицины в домохозяйство, о чём, по её словам, она ни разу за свою замужнюю жизнь не пожалела, родители смогли накопить приличные сбережения на обеспеченную старость. Благодаря этим сбережениям они три года к ряду, с начала июля до конца августа, путешествовали по Америке. Но потом у мамы начались проблемы с иммунитетом, так что они уже второй год не выезжают за пределы Мэна. Из-за чего у матери начала прогрессировать меланхолия, которой она была склонна на протяжении всего того времени, которое я её знаю. А ещё моя мать была не очень болтливым человеком, из-за чего её было приятно слушать». «Грир, дорогой, подойди, пожалуйста, к Грации», обратилась мама к стоящему слева от меня брату. «Кажется, она видела, как ты выпил шампанское». «Это не я, это Тереза», взметнул вверх руки брат. Все прекрасно знали, что сталкивать на кого-нибудь свою вину не в стиле добродушного Грира, которому всегда сложно давалась ложь. Поэтому он иногда веселил нас такими вот высказываниями, не стыкующимися с его мимикой. На лице мамы мгновенно проступила тёплая улыбка, в ответ на которую Грир довольно улыбнулся. Только этот взрослый мальчик мог вызвать подобную улыбку у нашей матери. Мы с Астрид могли вызвать любую другую улыбку, но только не эту. Когда Грир направился в сторону своей сияющей счастьем жены, мама встала рядом со мной, заняв его место. В этот же момент мимо нас проходила Астрид, обнимаемая Маршалом и на сей раз мама обратилась к ней. «Как поживает твой отец, дорогая? Ты навещаешь его?» «Да, мам, не переживай. Инвалидность по печени не мешает ему пить напропалую. Я бы даже сказал, что помогает», — отозвался звучным баритоном маршал. «На пособие мой тесть затаривается выпивкой. Правда, из-за старости Бэби, в конце концов псо девятый год, он стал меньше пить, чтобы покупать своему лучшему другу дорогой корм». Так что у Гая Уэнрэйта всё как всегда. Тебе стоит проверить, как у него обстоят дела с тёплыми вещами. Вновь обратилась к Астрид мама. В этом году обещают холодную зиму, а в трейлере особенно не согреешься даже печкой. Так что не забудь проверить. Уже проверила, мам. Купила ему пару новых пледов, три кофты, штаны и несколько пар шерстяных носков. Не замёрзнет. Повезло тебе с родителями. Да, деточка? улыбнулась мать, поднеся к своим губам бокал с шампанским. Я последовала её примеру. «Я действительно считаю, что мне повезло», — вздохнула сестра. «У меня целых три, ну, или два с половиной родителя. У некоторых людей нет ни одного». «Ты ведь сейчас о ком-то конкретном говоришь?» — заметил подошедший к нам отец, приведший собой и Грацию с Гриром. «Наш отец всё ещё был высок Его густые, почти полностью поседевшие волосы были тщательно уложены. Чёрный костюм на нём, как и всегда, сидел крайне солидно. Сколько себя помню, он всю жизнь смотрел на маму влюблённым и жаждущим любви взглядом. Даже сейчас он в первую очередь смотрел на неё, и только потом на Астрид, который обращался. Мама же словно не замечала подобного поведения отца. Она без сомнения любила его, но не так. Не так самозабвенно. «Да, я сейчас говорю о конкретном человеке», — с заметным удовольствием подтвердила проницательную догадку отца Астрид. «Я уже два года как дружу с отличнейшей девушкой. Хотя ей 35, и совершенно очевидно, что она уже взрослая женщина, но, простите, язык не поворачивается не назвать её именно девушкой. Так вот, помните стрельбу в местной больнице 32-летней давности? Все дружно закивали головами». Даже я знала эту историю, хотя родилась гораздо позже случившегося. Двумя из трёх убитых были её родителями. «Какой ужас!» — воскликнув, мама поднесла обе руки к губам. «Бедная, бедная девочка!» «Да уж. Ей было всего три, когда она лишилась обоих родителей. Так что да, я действительно считаю, что мне повезло с наличием в моей жизни сразу трёх родителей одновременно». «Какая должна быть твоя подруга одинокая?» С искренней грустью в голосе вздохнула Грация. «Пэйтон крутая, даже круче меня», — широко заулыбалась сестра. «Ты её, кстати, видела?» — обратилась к маме она. «Помнишь, в ночь, когда не стало вашего последнего пса Бэя, она подвозила меня в Куайт-Вирлпул? Ты вышла на крыльцо и должна была видеть её». «Тогда было темно, я не рассмотрела водителя», — вздохнула мама. «Выходит, тебя подвозила эта бедняжка Пейтон?» «Говорю же, она сейчас далеко не бедняжка. Она крута, самый настоящий боец. Ты должна нас познакомить». Явно отреагировав на мамины эмоции, вступил в диалог с настоящим предложением отец. «Уверен, твоя подруга очень интересная личность. Нам было бы приятно узнать, с кем ты дружишь. Твоя вторая подруга Рене Ламберт нам очень понравилась» но если вам понравилась Рене, значит, от Пэйтон вы вообще в восторг придёте». «Никогда не видела, чтобы ты была от кого-нибудь в таком фантастичном восторге», вслух заметила я на подсознательном уровне, отметив влюблённое поведение сестры как нечто подозрительное. «Эй, не говори так, иначе я начну ревновать», схватил Астрид за талию огромными ручищами маршал лысая голова которого, как всегда, блестела, словно отполированная. С возрастом облик этого человека становился все более габаритным и устрашающим. «Откуда ты знаешь подробности ее истории?» — вдруг подал голос Грир. «Вы настолько близки, что эта Пейтон поделилась с тобой столь болезненным моментом из своей биографии? Я думал, что знаю всех твоих подруг, а здесь выясняется, что у тебя в рукаве припрятана некая Пейтон. Если бы она мне рассказала. Это особо, самый скрытый интроверт, которого я когда-либо встречала. Естественно, при таком раскладе мне самой пришлось проводить раскопки в истории её личности. «А она тебя действительно сильно зацепила», — продолжала щуриться я, всё больше улавливая в словах сестры подозрительную заинтересованность посторонним человеком. «С чего бы вдруг? Что именно могло вызвать столь уникальную активность?» Мы ещё минут пять слушали восторженные речи, обычно сдержанные на подобные излияния Астрид в течение которых я все больше убеждалась в том, что эта Пейтон необычная птица. Астрид по-настоящему мало кто способен зацепить, так как то, из чего состоят человеческие души, моей старшей сестре всегда казалось едва ли не смешным и малолюбопытным. Но об этой Пейтон Пайк, с которой она, оказывается, дружила уже два года, она, казалось, могла говорить бесконечно и с неиссякаемым энтузиазмом. Это было очень странно. Когда разговор о таинственной незнакомке был окончен, и все направились разрезать праздничный торт, только мы с мамой остались стоять на своих местах. Подождав с минуту, мама вдруг заговорила. «Грир хочет, чтобы мы с твоим отцом переехали в руар Говорит, что так мы сможем больше времени проводить с внуками. Мы согласились, но, кажется, я в итоге всё-таки откажусь. В Куайт Вирлпул у меня слишком хороший полисадник, чтобы я согласилась его бросить». Да с соседями мы дружим. В общем, скорее всего, мы просто будем жить на два города. Останавливаться у твоего брата на пару недель, потом уезжать в Куайт-Вирлпул и потом снова приезжать». «Неплохая идея». Я поставила свой опустевший бокал на подоконник. «Я знала, что ты оценишь», — слабо улыбнулась мама. «Я тебе редко это говорю, дорогая, но ты ведь знаешь, что мы с папой гордимся тобой. Здесь нечем гордиться». Я не создала крепкую семью и не родила в браке, как это сделали Астрид с Гриром. Вот кем вам действительно стоит гордиться. Ну, знаешь, дорогая, твои старшие сестра с братом тоже всё сделали не по порядку. Они оба сначала заделали детей и только после оформили официальные браки. Мама тяжело выдохнула, и я поняла, что её вздох был преждевременным и относился к следующим словам. «Я знаю, каково это» быть матерью-одиночкой. Нам с Астрид было очень сложно до тех пор, пока в нашей жизни не появился твой отец. Поэтому я всегда очень сильно боялась одной лишь вероятности подобной участи для своих дочерей и потому радовалась, когда Астрид вышла замуж на третьем месяце беременности. Радовалась Маршалу, который с самого начала являлся полной противоположностью ее биологического отца. Когда же узнала, что Грир заделал Гораци ребенка, Я набросилась на него с требованием взять на себя ответственность и немедленно жениться на забеременевшей от него девушке. Даже не смогла дослушать эту новость, завершившуюся информацией о том, что он уже успел надеть на палец своей избранницы кольцо. «Что же ты почувствовала, узнав, что я собираюсь стать матерью-одиночкой?» Сунув руки в карманы брюк, я искоса посмотрела на маму, которая, казалось, внимательно наблюдала за тем, как Грир, под всеобщие поздравления, Отрезает от праздничного торта первый кусок. Я почувствовала, что с тобой произошла страшная несправедливость. Ещё я почувствовала, что с этого момента твоя сила будет только возрастать. И я не ошиблась. После вечеринки родители оставались ночевать у Грира и выпросили у меня оставить с ними на ночёвку Беррека который пришёл в глубочайший восторг от перспективы проведения ночи в компании Кэмерон и Доминика, в организованном дяде Гриром прямо посреди гостиной в Вигваме. Гости уже давно разошлись, я же задержалась до начала одиннадцатого, чтобы помочь с уборкой после вечеринки. Может быть, мне и стоило тоже остаться с ночёвкой у Грира, но мне необходимо было перепроверить смету по отделочным материалам проекта Крайтона так что попасть сегодня домой мне было необходимо. Шагая в сторону своего автомобиля, я не замечала стоящей рядом с ним мужской фигуры. Должно быть из-за того, что была увлечена поиском ключей в своей сумочке. Плюс к этому автомобиль был припаркован в стороне от ближайшего к нему фонаря. Когда же я заметила его, разворачиваться уже было поздно. Пауль Дэвис уже находился всего в пяти шагах передо мной. Стоило мне только встретиться с ним взглядом, как моё сердце мгновенно оборвалось. Я сразу поняла, что эта встреча не случайна. Раз мы не встречались, значит, этот человек искал меня и нашёл. Скорее всего, он проследил за моими родителями. Дурацкое ощущение, будто я смогла притянуть этого помешанного в поле своей досягаемости недавними неприятными воспоминаниями о нём, словно мысли действительно способны призывать определённых людей Неприятно жало мою нутро холодными щипцами. «Привет», — решил первым начать он, и, не вытаскивая рук из кармана в куртке, сделал два шага по направлению ко мне, тем самым сократив расстояние между нами до трёх шагов. Но я специально сделала шаг назад, что, впрочем, заставило его остановиться. «Оставь меня в покое», — без нервной дрожи, уверенно требовательным тоном отчеканила я. «Тесса, я схожу с ума без тебя». «Ты нужна мне, словно воздух. Вернись ко мне». В глазах мужчины вспыхнул недобрый огонёк. Между нами разница в 20 лет, но он спортсмен, ежедневно пробегающий расстояние не менее чем в 5 километров. Кто же из нас окажется быстрее? До дома Грира я могу и не добежать. Тогда придётся кричать. Пока я размышляла, нужно было действовать, но я поздно поняла это, в результате чего... Пауль, воспользовавшись моим секундным ступором, сдетонировал первее меня. Сделав резкий выпад, он в один прыжок оказался впритык ко мне и резко, до боли в запястьях, схватил меня за руки. «Эй!» Я попыталась отстраниться, но он оказался сильнее меня. Я вдруг с ужасом поняла, что через несколько секунд мне придется воспользоваться крайней мерой. Бить придется в промежность нападающему. «Тесса, я люблю тебя. Я засыпаю с мыслями о тебе и просыпаюсь с мыслями о тебе. Я хочу тебя 24 часа в сутки. наши отношения лучшее, что случалось со мной во всей моей дурацкой жизни. Ты самая лучшая женщина, которую я знал. Прошу тебя, дай мне последний шанс. Позволь быть с тобой рядом». Я ничего не отвечала, лишь выкручивала свои руки, желая вырвать их из железной хватки агрессора но чем больше я вырывалась, тем сильнее он сжимал мои запястья, и тем больнее мне становилось. Я тянула, потому что я не была астрид, я не могла запросто ударить мужчину по яйцам, то ли боясь промахнуться, то ли жалея потенциальную жертву удара. Я уже почти решилась на удар, когда где-то за моей спиной послышался мужской голос. Обернувшись, я увидела незнакомого парня, перебегающего дорогу по направлению к нам. эй «Эй, у вас всё в порядке?» Он интересовался на бегу. «Нет, нет, не в порядке!» Это звалась я, и как только эти слова прозвучали, пауль мгновенно отпустил мои руки, после чего сделал два шага назад. Окинув меня странным взглядом, значение которого я так и не смогла понять, он неожиданно поспешно развернулся и зашагал прочь. Я же обернулась, чтобы поблагодарить случайного прохожего, не оставшегося безразличным но вдруг замерла от внимательного голубоглазого взгляда высокого шатена, смотрящего на меня сверху вниз. «Тереза Холт?» Словно сомневаясь, произнес мое имя незнакомец. «А вы?» Непонимающим взглядом врезалась в глаза собеседника я. конор Трэшер, бывший бойфренд твоей лучшей подруги ирины Шейн». «Точно, конор Трэшер. Он был предпоследним парнем Рины, предшественником раймонда Хогарта». Она рассталась с ним из-за его агрессивного поведения. Или агрессором был другой её парень? «Да, кажется, я тебя припоминаю», — неуверенно процедила сквозь зубы я. «Не знал, что ты вернулась в город. Ты ведь вроде как собиралась отправиться в Нью-Йорк. Я думал, ты сейчас далеко от Руара». В этот момент я поняла, что не могу самостоятельно вспомнить об этом парне ничего конкретного. Ни его имени, ни подробностей его отношения с Риной не тем более его прошлых планов на будущее, которые ныне обратились в настоящее. Он же помнил обо мне так много. Разве мы были близки? Нет. Определённо точно нет. За весь период его отношений с Риной я видела его раз пять, не больше. Однако он хорошо запомнил меня. «Может быть, сходим в бар?» — совершенно неожиданно предложил он. «Я угощаю». «Спасибо, но нет». Категорически отрезал я, решив, что на сегодня с меня достаточно бывших бойфрендов, даже не своих. Развернувшись, я поспешно сравнялась со своей машиной и, нырнув в неё и посмотрев в зеркало заднего вида, обратила внимание на то, что Трэшер всё ещё пристально наблюдает за мной. Домой напрямик я не поехала, десять минут петляла по плохо освещенным улицам Руара, чтобы наверняка убедиться в том, что за мной не уцепился хвост. Хотя этой ночью я прекрасно осознавала, что рано или поздно Пауль все равно вычислит мое новое место жительства. Ведь теперь он знает, что я вернулась в руар.